Юрий Бондарев «Незабываемое» посвящается Лене Строговой, медсестре 89-го стрелкового полка. Лена ложится на краешек на ар, укрывается шинелью и, согреваясь, думает в полудреме. Хорошо, как никогда не знала, что так хорошо в землянке. Она так что вернулась из Санроты, расположенной на берегу Днепра. Долго плутала в осенних потемках, Намерзлась на сыром ветру лишь под трассам пулеметов По окрику часового Изябшая усталая с трудом нашла Н.П. Свертываясь под шинелью калачиком, Лена закрывает глаза, Точется откуда-то выплывают Дорога, лесистый берег, Освещаемый близким светом ракет. Черная вода у переправы, Огоньки цигарок, раненые на носилках около земляных сонроты. Где-то в ночи рождается далекий свист, он давит все звуки, приближаясь и настигая. Снаряд с громом разрывается на кромке берега. Касаясь тена воды, поднимается перед землянками, брызгает от лени в лицо. Переправу обстреливают, но почему же раненых не перевозят? Второй снаряд разрывается в 10 метрах от носилок. Кто-то там кричит, стонет. Немедленно переправлять, немедленно. И она бежит на этот крик, слыша отвратительно воющий, низкий звук падающего снаряда. Лена раздрагивает и резко откидывает с головы шинель. В землянке тишина, нарушаемая странным стуком это, задремал телефонист, и трубка ударяет со стол Телефонист с усилием поднимает голову и продувает трубку. — Волна! — волна, — говорит он, сонно прокашляясь. — Я, Дон, как слышишь? — Проверочка, что у вас там, черти, радио ли патефон? Он вздыхает, утомлянно выпрямляя спину. — Ну, как у вас там? Спокойно, ракеты кидает. Связист поправляет плавающий в плошке огонек и, зябко подышав, кладет голову на ладонь. Землянке душно, сыро и пахнет лежалой соломой. Вместе с Леной на нарах, прикрыв лицо фуражкой не сняв ремни, спит командир батареи капитан Каштанов. На полу возле нар Володя Сьеров, ординарец капитана. Свет от свечи мягко бродит по его лицу. Оно разглажено сном, кажется совсем юным. На лоб попал рыжий завиток волос, в нем запуталась болинка сена. Лена долго смотрит на его лицо и думает, что ему снится, и, улыбаясь, опять закрывает глаза. Сквозь сон она слышит какой-то шум, чей-то короткий возглас, похожий на команду, как будто суматошный топот ног. Лена вскакивает. Она ничего не понимает со сна. Ни капитана, ни Володи уж в землянке нет. Телефонист, сгибаясь при каждом слове, надсадно кричит в трубку. Ясно. Да плохо тебя слышно. Ясно. Много. Не слышу тебя. Что тревожно спрашивает Лена и привычно ищет сумку. Началось? Пошло бормочет с полухмылкой телефонист, прислушиваясь. Он поглядывает на потолок землянки, который сильно трясется и, потягиваясь всем телом, нервно зевает. — Пятые сутки контратакует говорит он, — и их душу. И не спят поганые отродья, а? В Днепре хотят искупать. И все, танки пускай до бронетранспортеры. Хорошо бы, если бы батареи 4 пушки, то одна осталась барановская на плацдарме. Дела... Лена молча торопясь надевает шинель и выбегает из землянки. В траншеи темно и холодно. С низина днепра дует пронизывающий влажный ветер. Он рвет и уносит звуки выстрелов. Острый запах сырости, глины, недавно смоченной дождем, наполняет окопы. Впереди в вязких потемках, относимые ветром, вздевается белая точка немецкой ракеты. и, упав возле самых окопов, горит, шипя, на земле ослепляющим костром. Где-то впереди тонко шьют автоматы. Взвизгивая над окопами, мелькают, обгоняют друг друга трассы. Разрывные пули глухо тюкают в бруствер, то там, то тут брызжут синими огоньками. Но Лена, пригибаясь, отталкиваясь руками от стен траншеи, бежит вперёд на бугор. «Впереди...» На высоте длинными очевидями содрогаясь режет пулемет. При вспышках в красном огне лихорадочно мелькает край чьего-то лица. Кто-то с руганью пробегает мимо, задев Лену автоматом за плечо. — Баранов! Старший сержант Баранов! При свете ракеты Лена вид ординарца капитана Володя Серова. Он оглядывается. — Лена! Он крепко сжимает ее локоть, едва переводит дыхание. — Лена, ты... «Атака?» — стараясь говорить спокойно, спрашивает Лена. «Опять?» «Да, в атаку пошли. Совсем осатанели, разгоряченно», — говорит он. «Черт возьми! Связь с орудием перебили. Баранов!» — кричит он в темноту. «Баранов, быстро ко мне!» Неожиданно сверх кто-то прыгает в окоп. Это командир орудия Баранов. Он прерывисто дышит. Вероятно, бежал. От него удушающе пахнет табаком. «Ну-ну!» — резко спрашивает он. Темень, леший, ногу сломит. Не разберёшь ни хрена, ну! — Четыре снаряда! — кричит Володя. — Транспортеры! Видел? Палащи не обходят! долбаней вспышках ракет появляется и пропадает шаркоскулое лицо Баранова. Она точно отвердела. — Всё! — Баранов, тяжело перекидывая огромное тело, выскакивает на брустер. Он стоит некоторое время, озираясь. — Обходят фрицы, что ли? — говорит он медленно и усмехается. — Ракет не жалеют. Красные огоньки, пуль струёй мелькают над тёмной головой Баранова. «Пригнитесь — Пригнитесь! — кричит Лена Сердит. — Что вы, вы стоите? — А, Лена! — И ты тут? — говорит Баранов, так сейчас заметив её. И, не дожидаясь ответа, поворачивает, шагает в темноту. Лене хочется крикнуть ему, чтобы... Он лёг и пополз, но за бруствером его уже не видно. И она говорит возмущённо. «Не понимаю, зачем рисковать? Можно и пригнуться. Ты тоже так ходишь во весь рост. Это не геройство, а...» Володя что-то отвечает, смеясь. «Не слышно. Всё тонет в разрывах. Они бегут по траншеям. На НП Лену ослепляют беспорядочные вспышки. В уши бьёт автоматная трескотня. Сухое, почти неподвижное лицо капитана Каштанова дрожит в красных всплесках». Ладя размаху бросается груди на бруствер, выкрикивает. — Порядок, товарищ капитан! Ваше приказание выполнено! Лена видит, как трясется его плечо от длинных очередей. Слева из темноты вылетает рвущийся сноп пламени. Все оборачиваются. В огневых взлетах появляются и исчезают вздрагивающие орудия на высоте, а в лощине — черное тело бронетранспортеров и вставшие по скатам высоты силуэты немцы. «Это Баранов, товарищ капитан!» — кричит Володя возбужденно. «Баранов дает прикурить!» Внезапно становится тихо. Только далеко, на правом фланге, без передышки трещат автоматы, торопливо взлетают ракеты. Все молчат, прислушиваясь. Из низины доносятся голоса немцев. Они, по-видимому, окапываются за высотой. Замолчали негромко, — говорит Володя. «Пять дисков, как ветром сдуло!» «Еще приготовим! Пожалуйста, только спасибо не говорите!» Он вываливает из противогазной сумки в шапку автоматные патроны, готовясь набивать диск Капитан Каштанов оглядывает всех на НП и говорит замедленно. «Так!» — наклонившись к дну окопа, прикрываясь шинелью, сосредоточенно чиркает зажигалкой. Огонь выхватывает черные, тесно сдвинутые брови. Володя с жадностью прикуривает. Эх, закурить, чтоб дома не журылись!» И рукавом шинели вытирает с лица пороховую гарь. Лена подходит к Володе сзади и тихо говорит. «Устал, товарищ ординарец И в голос ее звучит ласковая усмешка. Володя одной рукой обнимает ее. «Ну-ка, поближе сюда, санинструктор!» Говорит он и крепко прижимает ее к себе. Лена строго. «Товарищ старший сержант!» Испуганным шептом. «Тише, капитан же рядом! Ты совсем уж, Володька!» Володюши разгорячен весь, ворот расстегнут, руки теплые, или они кажется, что в потемках у него светится от недавнего возбуждения глаза. — Ну, как самочувствие? — или слышно спрашивает Лена. — Да ничего, Ленка, — шепотом отвечает он, прикасаясь горячей щекой прохладным Лениным волосам. — Вот по тебе соскучился. Целый день тебя не было. А ты как? Она отстраняется от него, упираясь руками его в грудь. — Осторожней, Володька, капитан же! он не смотрит. — Да руки холодны Боишься, что ли? — Не думаю даже. — Прёшь, Ленка, — шепчет он, притягивая его к себе. — Ну, немножко, — соглашается она. — За кого? — Да за тебя же. — Это оставь, Ленка. Он сразу становится серьёзным. — За меня нечего бояться. — И оставлять нечего. Тоже ходишь, как Баранов, не пригибаясь. Оба не видят, что капитан Каштанов сидит на дне окопа. Курит, чуть усмехается, слыша рядом с собой шепот. В ту же минуту возле траншеи разрывают воздух пулеметные очереди, пули щелкают по брустеру. Точатся откуда-то из лощины, таким звоном ударяют немецкие минометы. Мины с щавкающим звуком, визгом осколков рвутся над головою, сыплется земля, стучит по плащ-палаткам. Лоди вскакивает. Над высотою, где стоит орудие Баранова, Рассвечивая потемки, веером летят толстые трассы. Видно, как трассы врезаются в землю перед щитом и гаснут. — Товарищ капитан, бронетранспортеры! Опять прикурить не дали! — кричит Володя, ложась грудью на брустрер, щелкая затвором автомата. — Опять пошли! Порудию по бьют! — Спокойно, — говорит капитан Каштанов. Он будто проснулся сейчас. Голос у него сонный и сиплый. Потом этот голос накалённо опаляет справа по одному короткими. Володи судорожно трясётся плечо, и жутко возникает во вспышках автомата красный блеск его зубов. Он что-то кричит, смеётся. Лена смотрит на него, и ей неудержимо хочется стоять рядом с ним. Стоять до тех пор, пока не кончится атака, она щупает руками края окопа. — Цен-инструктора! — звучит в ушах Лены. Она знает, что по привычке это часто кажется ей. Оглянувшись на Володю, все-таки идет по траншее и спрашивает. «Товарищи, никто не ранен?» Во тьме ревут князине бронетранспортеры. Ира толстых трасс рассыпаются все ближе. И немецкие ракеты уж падают на огневую позицию Баранова и горят на брустверях орудийного дворика. Все видны стоящие, ожидающие защитом орудия люди и самый высокий Баранов возле станина. «Товарищ капитан!» «Баранова вроде окружают», — доносятся сзади голос Володи. «Видите, слева заходит». Бегло бьет орудие Баранова. Два разрыва, четыре разрыва, и сразу орудие замолкает, только слышны щелчки разрывных пуль. Слышно, как кричат бегущие к орудию немцы. а, -а, -а баранов — опять доносятся чей-то сиплый зов. из их Баранов!» Мины рвутся возле орудия. «Санинструктора сюда! Где санинструктор? Санинструктора!» Лена озирается. бежит на крик. И на бегу мельком видит страшное, перекошенное лицо капитана Каштанова. Он что-то кричит, но понять нельзя. Она видит его раскрывающийся рот, она улавливает одно слово «Вперёд!». Из траншеи, сбивая Лену с ног, бегут люди. У Лены сжимается, колотится сердце. Проходя, она сталкивается с огромным солдатом. На руках он кого-то тащит. «Что такое?» — хрипит солдат. «Где сан-инструктор?» «Я!» — задыхается Лена. «Я, милый, я. Где раненый?» я «Не вижу. Ну-ка, встань!» Взбужденный, злой, шагает прямо на Лену. «Я сан-инструктор!» Внезапно сидит и останавливает его Лена. «Давай же его! Куда ранен?» «Живой!» «Да быстрей!» Тише, но еще раздраженный, как будто с угрозой, говорит солдат, точно не доверяя Лене. Лена его не знает. Он говорят, не из пехоты. Солдат этот крепко поддерживает за спину обмякшего человека в плащ-палатке. «Ну, притащил!» — сквозь вздох, — говорит солдат. «Летро в двести нес. Нашего отца инструктора. Тоже была девчонка. Ну, семён будь брат здоров, живи!» «Спасибо тебе!» — вздыхает раненый. «Не за что, брат. После войны за столом будешь говорить. Дай тебя поцелую». Они прощаются. Солдат поспешно уходит по траншее. Раненый сдавленно стонет, скользит руками по стене окопа. «Держись за меня. Идем быстрее. Быстрее в землянку. Здесь недалеко!» — шепчет лер «В землянке по-прежнему горит свеча, но телефониста нет. Он, вероятно, наверху. Тропяст Лена укладывает раненого на нары. Сейчас, сейчас мы, сейчас только вот перевяжем, и все в порядке, только перевяжем». Раненый молод, очень совсем мальчик. У него бледное до синего лицо. Побелевшие, искусанные губы плотно сжаты. Большая потеря крови пугает Лену. Она очень спешит. Жжет. Паренек разжимает зубы. Как железом жжет. Насквозь, будто меня в бедро. А? Лена рвет на его животе кровяную гемностерку, расстегивает пуговицы. Не надо. Перекосив лицо, паренек испуганно приподнимается. Уйди, сестра. Стыдно мне. Он прикрывает руками живот. Грудь у него ходит под руками, как мехи. На животе располагалось вязкое кровяное пятно. — Чудной! Я только перевяжу одну минуту, и всё, — убеждает его Лена. — Наконец всё сделан Паренёк скрипит зубами. — Сестра! Глотнуть бы! — Жжёт! — Лена торопливо шарит рукой по соломе, по полу стараясь найти какую-нибудь оставшуюся фляжку, и машинально повторяет шёпотом. — Сейчас, милый, сейчас! — В полночь! Приходит капитан. Он щурест долго оглядывает землянку. На нарах на полу раненый а Лена сидит спиной к двери и не видит капитана. Тонкая спина ее согнута. Она положила подбородок на ладони и слушает внимательно. Раненый ей что-то рассказывает в полголоса. «Лена!» — капитан кашляет. «Куда нам?» Лена оборачивается и встает с бледным, осунувшимся лицом. Она поднимает руки к груди, сейчас опускает их и медленно, мелкими шагами, точно, ноги у нее спутаны, подходит к капитану. Глаза у нее широко раскрыты, застыли в ожидании. — Что? — спрашивает она. — Давайте. Капитан сдавленно покашливает. Два солдата тихо вводят в землянку Володю, придерживая его. Капитан, не глядя на Лену, говорит, — перевязку сделай. Лена подходит ближе к Володе. Капитан видит, как... Пуговичка на её гимнастёрке ходит то вверх, то вниз, и брови её недоуменно дёргаются. Володе на глазах повязка набухла от крови. Он с неловкостью тянет к ней руку, но капитан Хмурис удерживает её. Володя, спокойно. Товарищ капитан. Володя отрывистый, незнакомый голос. Надо снять повязку. Мешает. Товарищ елена осекается от спазма в горле. Лена с испугом спрашивает Володя. «Лена здесь!» Лена тупо смотрит на его повязку. Едет еще шаг. Володя осторожно ищет, берет ее за плечи. Губы его стараются улыбнуться. «Лена!» — шепчет он. Опять тянется к повязке. «Леночка, надо снять повязку к черту!» Лена легонько сжимает его руку. Ее лицо кажется неподвижным. Кровь капает ей на пальцы. Она горячая, а рука Володи холодной, как железо на морозе. «Леночка! Говорит Володя, меня обожгло, меня только ударило. Посмотри, что у меня, видишь, совсем уж мело, чувствую, ожгло просто. Лена молчит. И нужно его перевязать. Володя с повязкой сейчас так далеко от нее, что, наверное, не дотянуть рук. Ничего, Володя, ничего, не опасно. Выдавливает она механически, как во сне, накладывает чистый бинт. Володя все старается улыбаться и говорит, это ерунда. Пустяки в голову ранило, кровью глаз залило. Она усаживает его на нары, безмолвно стоит возле. Капитан прислонился спиной к стене, прикрыв глаза, кажется, что дремлет. У него дергается щека, и сходится и расходится углом черной брови. — Товарищ капитан... Сниженным голосом спрашивает кто-то из раненых. — Как там, наверху? — капитан разлепляет веки. «Как там?» — снова спрашивает молодой парнишка, раненый в бедро. «Стоим!» — отвечает капитан. «Три транспортера горят!» — капитан оглядывает раненых. «Три транспортера!» — громче добавляет он. «Все здорово!» — неестественно оживленно говорит Володя и кивает. «Да, товарищ капитан Баранов, молодец!» «Лена, капитан маршет Лени пальцем, иди сюда!» — Володька, Володька, — внезапно глухо говорит капитан, и стиснув Володя на плечо, порывисто наклоняется и крепко целует его в губы. — Спасибо тебе, Володя. — Спасибо за все. Капитан вышагивает из землянки. Лена слышит, как он покашливает у входа, ждет ее. Лена, хватаясь за стену, как пьяная, выходит из землянки вслед за ним. Она держится рукой за слизлую стену траншеи, чтобы не упасть от слабости в ногах. — Вот. покашливает капитан. — Так, вот, как с Володькой, а? Ты слышишь? Цены не было парню. — По сколкам мины его. Ну вот что, сейчас же, за повозкой, в тыл по врагу ближе, раненых немедленно увезти. Никого больше не могу послать, такое время. Иду к Баранову, — добавляет капитан, — там снаряды привезли. Эх, ну ладно, беги за повозкой, за ранеными присматривает. А Лена не может вымолвить ни слова. — Погоди, погоди. нахмуривается капитан. — А свалать-ка его что? — Дружили, что ли? — спрашивает он глуховато. — Какое это имеет значение, — шепчет Лена. Капитан задерживает круги дыхания Очень быстро говорит. — Ну ладно, ладно, иди. Вокруг тихо, только впереди, над окопами, дрожит красный отблеск, как от пожара, и даже не взлетают ракеты. Лена спускается с бугра и идет по дну в тыл за повозку У нее точно клещами хватает за сердце. У души сжимает горло и давит, и выпирает из груди. Лена напрягается и мощится, чтобы заплакать, но слез нет. И она судорожно, хватая ртом воздух, останавливается и с ужасом думает. Неужели? Неужели это все? И, кусая губы, на ощупь, по мокрых опавших листьев, Лена бежит по врагу. — Ну вот, Володя, сейчас придет паром, и ты будешь в медсанбате, — говорит Лена и поднимает Володя воротник шинель. Так лучше, а то ветер. Лодя лежит на носилках возле земляных санрота на берегу Днепра. Около носилок тлеет костер. На обуглившихся досках лениво ползают эгасно-фиолетовые огоньки. А Днепра несет осенним холодком. Сквозь гора из сырой рассветной мути летят влажные листья. Они падают на огонь, шевелятся, как живые, и вспыхивают тихим желтым пламенем На песке около костра стоит еще несколько носилок, и земляных санитары выносят раненых, ждут паромы с берега. Днепр не виден в потемках, но когда далеко слева слабо мерцает край неба, то можно отличить черную воду от берега. Временами ветер сникает, становится тихо. Для нас слышит как отрываются и планируют с деревьев листья. Один лист упал ей на рукав, и нас осторожно сжимает его. Лист пахнет землёй и тревожным запахом поздней осенью. — Какой лёгкий лист, — думает она. — Они у нас, воронежи, лежали целыми кучами в саду, и как хорошо было по ним ходить, — говорит Лена, — они хрустят. — А ты раздави этот ворочий, — из улыбки советует он. — Тоже хрустнет. — Зачем, Володя, — обижена, — отвечает она и сдувает лист ладони. — Не надо. Володя поёживается и вздрагивает. Лена задумчиво смотрит на его лицо. «Что?» — Володя спрашивает она. «Лена», — говорит он. «Скоро, Пором?» «Сейчас, Володя, и потом медсанбат. Немного осталось потерпеть». «Лена», — повторяет Володя, — «ведь я... ведь мы с тобой теперь...» Он приподнимается на носилках, вбирает в себя воздух. «Что?» — спрашивает Лена. «Что ты хотел сказать? Ложись, ложись». «Ничего». — говорит он, стискивая зубы и мучительно морщится. И то от боли, не то от каких-то воспоминаний. Лена управляет его повязку и наклоняется к нему. — О чем ты думаешь? — Володя не отвечает. — Странный. Какой ты странный, Володя. — О чем ты думаешь? — Лена гладит его шею и целует в подбородок. — Я верю, что мы еще увидимся. — Володя лежит молча. — Ну, сестренка, — говорит кто-то над головой, — «Дай-ка моего, возьмем, паром не ждет». Рядом стоят два санитара. Они берут носилки и кряхтя несут их к парому в сопровождении Лены. «Погодите!» Ребята, Володя встревожена, делает усилие приподняться, опираясь локтями, и голос его звучит с давленным криком отчаяния. «Лена, меня сейчас увезут. Я хотел сказать, не увижу я тебя больше. Жизни без тебя мне не будет». А не жалей ты меня. Война ведь, Леночка, милая. А дальше ничего не может расслышать. Носилки грузит на паром, и она, безмолвно кусая губы, медленно идет к костру. А в ее ушах еще звенит мальчишский отчаянный вскрик Володи, пытавшегося объяснить то, что не поддается никакому объяснению. И вдруг Леня становится... Необыкновенно жарко, как когда во враге, так жарко, что пересекает в горле, и невозможно дышать. Она бессильно садится у костра и, обхватив колени, пряча в них лицо, горько и безучно плачет.